Окончательное полное овладение трюком потребовало больше времени, чем первоначально предполагал Джанни. Полтора месяца занимались братья, запершись в своём маленьком манеже. Падая от усталости, они ложились на разостланное по полу сено, чтобы поспать часок, и затем начинали сызново. Первый успех, явившийся счастливой случайностью, им надлежало превратить путём усилий и ежедневных упражнений, ставших как бы привычкой, в успех верный, обеспеченный, постоянный, исключающий возможность провала. А эта неизменность, это постоянство удачи совершенно необходимы для того, чтобы трюк удался на публике. Здесь таится его гибель. Когда Нелло завоевал намеченную высоту, он стал совершать прыжки уже не в свободном открытом пространстве. Джанни заключил прыжок в узкий круг двух верёвочных обручей, изображающих низ и верх бочонка. Новая задача. Наконец Нелло стал прыгать на плечи брата, который стоял на тонком полукруглом железном пруте. Итак, один из них должен был устоять при толчке от прыжка, другому же надлежало найти устойчивое положение, вскочив на мускулистые подвижные плечи брата. И невероятная трудность удержаться в таком положении требовала от них обоих больших усилий, бесконечных опытов и повторений. А когда Нелло решил, что теперь уже всё сделано, Оказалось, что Джанни хочет ещё увенчать трюк чудом эквилибристики целой серией сальто-мортале, которые оба они должны выделывать одновременно один над другим. Для этого им надлежало, пользуясь самыми невероятными точками опоры, соединить небывалую согласованность и соответствие движений с безошибочной ловкостью старика Ариоля, которому удавалось, перекувырнувшись, снова попасть ногами в туфли. Надо было ещё сочинить циническую арабеску, которую они по старой привычке хотели украсить трюк Инелла, всегда поэтически оформлявший их выступления, придумал забавную фантазию, весёлое сказочное обрамление и музыку, в которой слышались и эхо урагана, и вздохи природы. Но в последнюю минуту братья заметили, что смелость их трюка только потускнеет от таких прекрас и они порешили, что на этот раз будут гимнастами, исключительно гимнастами, а со временем они всегда смогут обновить устаревший аттракцион, оживив его небольшой поэтической фабулой.